Так вот что Дамблдор прислал в помощь своему соратнику певчую птичку и древнюю шляпу. Ну как, Гарри Поттер, ощущаешь прилив храбрости? Чувствуешь себя в безопасности? Гарри не отвечал. В самом деле, чем тут могли помочь Фолкс? и волшебный шляп. Но хорошо, хоть он больше не одинок. Это прибавляет мужество. Теперь только остается ждать, когда Реддл прекратит веселиться. — Вернемся к делу, Гарри, — переведя дух, заговорил Реддл. улыбка все еще бродила по его лицу. — Дважды в твоем прошлом и моем будущем мы встречались. И дважды, «Мне не удавалось убить тебя. Как ты сумел уцелеть? Расскажи мне. Чем подробнее будешь рассказывать, тем дольше останешься жив», — добавил он мягко. Гарри быстро взвесил в уме опасность. У Редла его волшебная палочка. У него, Гарри, фокс и волшебная шляпа. Ни то, ни другое для схватки не подходит. «Дело плохо. Ну, ладно». Но чем дольше Редл находится здесь, тем быстрее убывают жизненные силы Джинни, а тело Редла становится более зримым, вещественным. Да уж, если быть сражению между ним и Редлом, то чем скорее, тем лучше. «Никто не знает, почему ты, сражаясь со мной, слабеешь», — сказал Гарри. «Я ведь и сам себя не знаю. Мне ясно одно — почему ты не можешь меня убить? Моя мама отдала жизнь, чтобы спасти меня. Моя вульгарная мать Магла — он дрожал от едва сдерживаемой ярости — отвела от меня мою смерть. В прошлом году я видел тебя, твое истинное лицо. Ты развалена». — Ты еле жив. Твоя сила обернулась против тебя. Ты в бегах. Ты отвратительный уродец. Лицо Редла потемнело. Пересилив себя, он скривил его в улыбку. — Значит, ты спасся, потому что мать пожертвовала своей жизнью. — Это мощное средство против чар. Но я вижу теперь, в тебе самом нет ничего особенного. Это странно, ведь между нами существует сходство. Даже ты должен заметить, оба мы полукровки, оба сироты, обоих вырастили маглы. И, возможно, только мы с тобой со времен великого Слизарина говорим на змеином языке. Видимо, тебя от меня спасал просто счастливый случай. Вот все, что я хотел знать... Гарри стоял напряженно, ожидая, что Редл сию минуту достанет волшебную палочку, но тот вновь расплылся в отталкивающей усмешке. А сейчас, Гарри, я хотел бы устроить маленькое представление. Темный лорд Волан-де-Морт, наследник Слизерина, против знаменитого Гарри Поттера и лучшего оружия, каким мог снабдить его Дамблдор. Он весело окинул взглядом Фолкса и волшебную шляпу, повернулся и пошел к каменному извоянию. Панический страх обуял Гарри. Он увидел, как Реддл остановился между колонн, поднял голову и посмотрел в каменное лицо Слизерина, высевшееся в полумраке под сводами, затем широко открыл рот и зашипел. Гарри понимал смысл сказанного «Говори со мной, Слизерин, величайший, из Хогвартской четверки». Гарри отступил назад, чтобы получше разглядеть верх статуи. фокс качнулся на его плече. Гигантское лицо Слизерина пришло в движение. Гарри отчетливо различал, как раскрывается каменный рот. Образуя черное жерло, что-то во рту шевелилось, выползало наружу из чрева. Гарри попятился назад и стукнулся о стену. Глаза его были плотно сомкнуты. Фоукс слетел с плеча, и Гарри ощутил, как перья скользнули по его щеке, Гарри хотел искрикнуть, «Не покидай меня!» Но что Феникс мог поделать с королем змей? Что-то непомерное сотрясло пол. Гарри почувствовал, как дрогнули плиты. Он знал, что происходит. Почти видел чудовищную змею, выползающую изо рта Слизарина. Голос Редла прошипел, «Убей его!» Василиск!" Двигался в сторону Гарри. Было слышно, как тяжелая Тулова шурша извивается по каменному полу. По-прежнему, не открывая глаз, Гарри побежал, шарахаясь из стороны в сторону и, нащупывая дорогу вытянутыми руками, Редл закатывался от хохота. Долго так продолжаться не могло. Споткнувшись, Гарри упал, ударившись о камень. Солоноватый вкус крови наполнил рот. Змея была едва ли не в метре от него, обжигала хриплым дыханием... Прямо над ним протяжно, оглушительно просвистело что-то увесистое, с силой толкнуло Гарри. Он отлетел к другой стене, где-то рядом слышались хлещущие удары по колоннам. Вот-вот его тело пронзят страшные клыки. Без волшебной палочки, без оружия Гарри не мог сопротивляться. Он чуть-чуть приоткрыл глаза. Исполинская змея. Блестящая, ядовито-зеленая, толщиной с колонну, высоко поднялась на хвосте, беспорядочно вертя тупой треугольной головой, и, как Гарри не дрожал, готовый зажмуриться, он увидел, что отвлекло чудовище — Над Василиском кружил Фоукс Змея в ярости пыталась схватить его узкими, как сабли, клыками Фоукс спикировал, его длинный золотой клюв сделал несколько едва уловимых движений И на пол хлынули струи темной крови Удар змеиного хвоста чуть не задел Гарри И не успел он зажмуриться, как Василиск обернулся Гарри взглянул прямо в его морду. змеиные глаза, оба громадных круглых желтых глаза, были выклеваны фениксом. Кровь хлестала на пол, чудовище свирепо пошипело и плевалось от боли. — Да оставь ты птицу! — бешено орал Редл. — Сейчас же оставь, мальчишка сзади! Ты ведь его чуешь? Убей его! Ослепшая змея качнула головой. Обескураженная, но все еще смертоносная. Фоукс носился над ней, вновь затянув душу раздирающую песнь, долбя клювом чешуйчатый нос врага, кровь из расклеванных глазниц продолжала хлестать. На помощь, на помощь! страстно шептал Гарри. Кто-нибудь, что-нибудь? Змеиный хвост снова метнулся по полу, Гарри успел отпрыгнуть, и что-то мягкое прошуршало по его лицу. Василиск хвостом подцепил волшебную шляпу и кинул ее прямо в руки Гарри. Гарри судорожно вцепился в нее, точно ожидая от нее спасения. Нахлобучив шляпу на голову, Гарри бросился на пол. Хвост Василиска опять взметнулся, «Помоги! Помоги мне!» — думал Гарри, глаза его под шляпой были крепко зажмурены. «Пожалуйста, помоги!» Шляпа вместо ответа сжалась, как будто ее стиснула невидимая рука. Какая-то тяжесть ударила Гарри в макушку, да так, что из глаз посыпались искры. Гарри схватился за шляпу, хотел снять ее, но пальцы ощутили что-то холодное, и длинная. Под шляпой оказался отливающий серебром меч. Его рукоять сверкала рубинами, величиной с голубиное яйцо. Убей мальчишку. Забудь про птицу. Мальчишка сзади тебя. Поверни голову. И учуешь.